Принц Иоанн с удивлением и даже детской радостью рассматривал нашего героя. Потом робко протянул к нему руку и тронул за плечо. Спасибо, они подло, а за вас я молиться буду. чернила пира не достанете. Вот вам клочок бумаги и карандаш выбросите цедулку в окно, в форточку. Все откровенно и обстоятельно изложите государю. Он добрый, лично не отзовется, вспомнит через других. Умеете писать? Всего два слова. А еще... Вы что тут? Мирович не успел договорить. Поликсена торопливо вбежала в комнату, делая ужасные гримасы. Схватив за руку ничего не понимающего принца... Она потащила его обратно в комнаты. Безумцы! Что вы наделали? Скорее, Иоанн Антонович, спешите! Дети раздеваются, войдут сюда с няней. И мы все пропали! Через мгновение дверь Иоанна Антоновича была снова замкнута на задвижку. пчелки бережно, мимо спящего Чурмантеева, вывела Мировича на крыльцо. Потом возвратилась к ширме, Убедилась, что князь не просыпался, затем уложила детей спать, погасила свечу и, горько, нервически рыдая, упала лицом на подушку. Мирович всю ночь спал плохо, терзаясь сомнениями и смутными догадками. Пуще всего его разжигала ревность, да так, что, направляясь утром к Чурмантееву, он снова начал говорить сам с собой. Так вот оно в чем дело. Теперь все ясно. И ее таинственное исчезновение из Петербурга тоже понятно. Только вот какая причина заставила ее утаить от меня правду? Что у нее на уме? Та же сатанинская гордость? Тоже безумие? Или на этот раз судьба несчастного так ее тронула, потрясла, что она невольно стала к нему неравнодушна? Мудреного тут ничего нет. Сколько было примеров. Жены, дочери тюремщиков влюблялись в заключенных. Отдавались им. Бежали. Или гибли с ними. Эх! До дома князя наш герой дошел уже изрядно взвинченный. Лицо его было мрачнее тучи. Так вы... Поликсена Ивановна, виделись с узником. Виделась. Ну и что ж с того? Надо было помочь князю. В конце концов, я никому не обязана отчетом. Ну зачем же вы скрыли от меня? Уж ли не доверяли? Ах, полноте! Какое детство. Дело ясно. Неужто не догадались? Не моя ведь это тайна. А раз досталась она вам, мимо меня, берегите ее свято. Шутить со днем опасно. Вы же притом военный. С вас взыщится строже. Да знаю, знаю. И все-таки вы не доверили мне тайной. Это обидно. Чем же я заслужил? Я ли не вызвался выполнить всякий ваш искус? Наказ! Поликсена с трудом удержала себя, чтобы не высказать очередной язвительности. Ласковой кошечкой приникла она к Мировичу, взяла его за руку, взглянула ему в глаза с доверчивой детской улыбкой. О, Василий Яковлевич, впереди еще много всяких испытаний. Друг мой, вы не знаете меня. Вот вы, перед вами целая жизнь... Мало ли чего, но всего можно ждать. А он-то, он останется в этом заточении, в той же могиле. И никто, никто не придет к нему на помощь, не облегчит судьбы, кроме... Искренние слезы хлынули у нее из глаз. Алексена плакала, не отрывая головы от плеча Мировича, и как бы не чувствуя, как тот осыпал ее Полную загадок, гордую и чуткую к чужой беде голову, Жаркими, давно сдерживаемыми поцелуями.